В Нижнем насчитывается не более 20 тысяч постоянных жителей, теряющихся на его голых площадях. А территория ярмарки пустует в течение 9 месяцев в году. Такое огромное скопление людей происходит, однако, без особого беспорядка. последний в России вещь неизвестная. Здесь беспорядок был бы прогрессом, потому что он сын свободы. В одном только месте в России видел я настоящую толпу. В Нижнем, на мосту через Аку, единственном пути сообщения между городом и ярмаркой. Подъезжая к Нижнему со стороны Ярославля, вы попадаете в город по этому же мосту. При въезде на него шум оглушает, повозки теснятся со всех сторон, между ними пробираются пешеходы, а самой реки не видно. Ее сплошь покрывает огромное множество судов и лодок. Поэтому вы невольно спрашиваете себя, для чего здесь, собственно, мост? Положительно, можно перейти с одного берега на другой, перепрыгивая с джонки на джонку. Я нарочно употребляю китайское название судов, потому что они в значительной степени служат для перевозки на ярмарку китайских товаров, главным образом чая. Все это, конечно, поражает воображение, но не взоры, ибо живописных картин нет на этой ярмарке, где все здания с иголочки новые. Когда мы ехали по мосту, мне казалось, что прежде чем достигнуть противоположного берега, мы раздавим не меньше двух десятков человек. Слава богу, этого не случилось, но очутившись на желанном берегу, я увидел, что меня поджидали новые напасти. Предстояло найти пристанище, а все гостиницы были переполнены. Мой фельдъегерь стучался у каждой двери, но возвращался неизменно с одним и тем же ответом. Комнаты нет. Он советовал мне воспользоваться гостеприимством губернатора, однако я наотрез отказался. Наконец, проехав всю длинную улицу до того места, где ее пересекает другая, ведущая круто вверх в старый город, через темные, прорубленные в толстой стене ворота, мы заметили какую-то кофейную. Доступ к этому заведению был закрыт небольшим крытым рынком, откуда доносились немало непохожие на духи ароматы. Я приказал остановить лошадей и прошел в кофейную. Последний состоял из целой анфилады комнат, переполненных шумной толпой, угощавшейся чаем и спиртными напитками. Хозяин встретил меня с почетом, и самолично провел по всем комнатам своего процветающего заведения. Войдя в последнюю залу, также загроможденную столиками и посетителями, я убедился, что действительно, у него нет свободного уголка. это комната угловая в вашем доме, не так ли?» спросил я. «У нее есть отдельный выход?» «Да. В таком случае, забейте двери, соединяющие ее с остальными, и сдайте мне ее». на несколько дней. Я уже задыхался от ужасающего воздуха, ибо к обычному букету русских запахов присоединились обильные винные испарения. Но что мне оставалось делать? Другого выхода не было. Кроме того, я надеялся, что если комнату основательно почистить, то атмосфера несколько разорядится. Поэтому егерь по моему настоянию, растолковал хозяину, сущность предлагаемой ему сделки. «Я потеряю на этом деле», — возразил тот. «Я заплачу вам, сколько захотите». Сделка состоялась. Итак, я взял приступом зловонный кабак, за который пришлось платить дороже, чем за самую роскошную комнату в самом дорогом отеле Парижа. Но гордость одержанной победы утешила меня за все издержки. «Только в России», где прихоти господ, могущих сойти за сильных мира сего, не знают границ, можно превратить в мгновение ока ресторан в спальню. Мойфельд егерь попросил посетителей удалиться. Они вышли без малейшего ропота, двери немедленно заперли висячим замком и заколотили. После чего ворвалась целая армия молодых монахов в подрясниках. То есть я хотел сказать, половых в рубахах. и в одну секунду вынесли всю мебель. Но что я вижу? Из-под каждого столика, из-под каждого табурета выходят полчища еще невиданного зверья Насекомые черные, с полдюйма длиной, мягкие, липкие и бегающие довольно быстро. Эти вонючие существа встречаются на волыни в Украине, в России, в Польше, где, если не ошибаюсь, они известны под именем персика потому что занесены они из азии я не мог уловить название которым их обозначили нижегородские половые